В больнице в выходные не так уж много народу, и персонал тоже приходится поискать. Пока мы с Димычем ждали дежурного врача, мимо нас пару раз прошли медсестры, проводя на процедуру очередных постояльцев. В углу с газетой сидел охранник, а дежурная медсестра разбирала за застойка истории болезней. Стараясь не нарушать царившее умиротворение, мы перешептывались, болтая о разных пустяках. «Ты представляешь?» – начал разговор Димыч. Мне сегодня приснилось, как я в детстве катался на велосипеде. Упал, поранил коленку и заплакал. И вдруг появилась мама. Она так ласково и нежно на меня смотрела, что царапина затянулась прямо на глазах. Была она такая молодая, нарядная, в своем любимом платье, которое надевала на все праздники. Она меня обняла, что-то сказала. Вот только я не понял ничего. Я понимал, что она мне что-то говорит, но слов я не слышал. Однако мне стало так хорошо. У меня как будто за спиной выросли крылья. Я опять сел на свой велосипед и помчался по дороге, а она стояла сзади и махала мне рукой. Никогда меня не ругала, заботилась всегда обо мне. Если я где-то нашалил, всегда посмотрят на меня так, что внутри все сжимается и хочется отмотать пленку назад и не проказничать больше. Да разве за пацанами уследишь? Так вот и получалось, что я сам иногда шел в угол, чтобы только не видеть, как она на меня смотрит. «Она тебя очень любила», — ответил я. «Души в тебе не чаяла». Мы с ней иногда разговаривали, она частенько рассказывала, каким проказником ты рос. «Всюду тебе надо было залезть, и засунуть в любую дырку свой любопытный нос. Однажды зимой ты сильно заболел. При этом сам добрел из школы домой. Хорошо, что в этот день и ее раньше отпустили. Она рассказывала, что ты сидел под дверью, обнимал рюкзак и тихонько поскуливал». От переживания она сначала тебя отругала, что ты сам добрался и никого не предупредил. Загнала домой и уложила в кровать, дала тебе таблетки. Ты вроде успокоился, а потом начал ловить крокодильчиков на ковре. Твоя мама так сильно испугалась, что позвонила в скорую. Когда медики приехали, ты стоял на кровати и считал крокодильчиков. Доктора с серьезными лицами попросили тебя их досчитать до конца. Потом уложили в кровать и сделали пару уколов оказалось что у тебя сначала была температура под 40, но мама ее слишком резко сбила и у тебя начались галлюцинации тогда она решила больше никогда тебя не ругать что то такое мне припоминается правда это было слишком давно я так надеюсь что она поправится ну где же этот доктор остынь не заводись тебе же сказали на обходе он сегодня один сейчас проверит больных и подойдет мы и так тут с тобой сейчас одни Ты мне лучше расскажи, как собеседование прошло. Как тебе, Вера? Ты знаешь, неплохо мы с ней побеседовали. Довольно разносторонняя личность. Грамотная речь, ухоженный вид, макияж без изысков. Но в то же время подчеркивает ее достоинство. Немного пухленькие губки и огромные карие глаза. Ты не зацикливайся на внешности, с улыбкой сказал я. Ты мне лучше вот что скажи. Что у нее внутри? Может, разглядел чего? серёг ты о чем? Нормальная деваха. На работу я её к себе точно беру. Сегодня вечером позвоню и приглашу на стажировку на пару дней. Если всё пойдёт как положено, приму в штат. Ты чего это, ревнуешь, что ли? Ни в коем разе. Просто мне показалось, что она немного со странностями. Вроде обычная девчонка, только что-то в ней есть. Что-то, что сидит где-то у неё глубоко и ждёт своего часа. Ну ты загнул, удивился Димыч. Ты прямо тайны мадридского двора тут разыгрываешь. «Слушай, а может, ты в нее влюбился, а?» «Да не на секунду», — стал оправдываться я. «Просто провели один вечер вместе, в баре с ней, андрюха и Дотей. Но я тебе о них рассказывал, коллеги с работы. Посидели, выпили пивка, потом их местных настоек. Ребята ушли домой, а мы остались. Ну-ну», — он придвинулся ко мне ближе, — «и что дальше?» «Да ничего особенного, она сбежала». Я, как дурак, простоял с двумя шотами, ждал, когда она вернется из туалета. Не дождался. Выпил их залпом и поехал домой. Забавно. Она тебя бросила среди веселья, а ты такой добрый, что позвонил ей и предложил работу у друга. Договаривай уже. Да что тут договаривать? Я приехал домой, а она сидит возле двери и плачет. Впустил ее, пожалел. Ну, а потом все как-то само получилось. О, как! — восхищенно заметил Димыч. — Да ты, брат-везунчик. Тебя развели как младенца, но при этом тебе ещё и достала сладкая конфетка. — И как она? — Димыч, давай, не будем. Я начал смущаться. но было и было. Утром я проснулся, а я уже и след простыл. — Так совсем идеальный вариант. Из квартиры выставлять не пришлось, и ночь отлично провёл. чё тебе ещё надо. Обоим было хорошо, нечего больше зацикливаться. Захочет дальнейших взаимоотношений, скажет. А нет, так нет. Все равно, ты присмотрись. Может, я и не прав, но внутри, может, у нее что-то и сидит. Знаешь, как в поговорке? В тихом омуте? Да-да, черти водятся. Димыч нетерпеливо отмахнулся. Всех чертей она на тебя ночью спустила. Прекрати забивать себе этим голову. Или признайся, что влюбился. А если не так, успокойся и живи дальше. Так бывает, Серега, что и мальчиков снимают на разок. Нечего смущаться. А вот и доктор. «Действительно, к нам шел молодой врач». «Здравствуйте, вы ко мне?» – деловито спросил он. «Да, доктор, я сын Марины Анатольевны Семеновой. Что с ней? Как она?» «Вам не стоит беспокоиться», – очень спокойно начал говорить доктор. «Она стабильна, анализы будут готовы только завтра, так что мы сможем узнать, что ее привело к такому состоянию. А пока будем наблюдать и надеяться на лучшее». Состояние комы еще до конца не изучено, поэтому нам необходимо время на определение возможных проблем. Вы, самое главное, не переживайте. Ваша мама в надежных руках, и мы сможем о ней позаботиться. Это, конечно, хорошо, — Димыч старался держать себя в руках. Неужели вы не можете хотя бы приблизительно сказать, что с ней? — Все нормально, — сказал я и посильнее сжал его руку. Доктора ее обследуют, проверят анализы и тогда смогут тебе ответить. «Правильно, доктор?» «Вы совершенно правы», — ответил доктор. При этом он смотрел только на Димыча. «Ваш товарищ прав. На данный момент мы можем поддерживать ее стабильное состояние. Возможный диагноз мы сможем установить лишь после проверки анализов». «Отлично», — Димыч вроде успокоился и стал говорить более сдержанно. «Спасибо, доктор. Мне очень непросто в данный момент. Отца я потерял давно, а вот за ней постоянно приглядывал и помогал. Мне тяжело знать, что она в таком состоянии. Скажите, а мы можем к ней пройти? Пожалуйста. Я вам разрешу к ней пройти, строго сказал доктор, только с несколькими условиями. Мы пойдем с вами вместе, вы там пробудете не более пяти минут. Никаких контактов, никаких разговоров. Мы с вами просто постоим рядом, а потом вы уйдете. Договорились? Договорились. А можно мой друг пойдет со мной? Мне было бы гораздо спокойней. Он друг нашей семьи и всегда был с нами рядом. Доктор внимательно посмотрел на меня, потом на Димыча. Хорошо, только к вам относятся те же правила. Убедительно прошу их не нарушать. Мы надели бахилы, накинули халаты и двинулись больничными коридорами в палату к тете Марине. В палате было светло и просторно. Тетя Марина лежала на больничной койке, а со стороны казалось, что она просто спит. Если бы не куча мониторов вокруг. Димыч подошел практически вплотную. Встал и не смог отвести от нее взгляда. В его глазах одновременно отражалась и боль, и бесконечная сыновья-любовь. «Мне так тебя не хватает, мама», — зажав сильно губы, прошептал он. «Поскорее возвращайся. Выздоравливай скорее. Я сделаю все, чтобы ты поправилась». Доктор сурово посмотрел на Димыча, и тот быстро захлопнул рот ладонью. В этот момент кто-то из коридора позвал доктора, и он на минуту вышел. Чтобы не смущать своими действиями моего товарища, я подошел к нему, похлопал одной рукой по плечу, и пока димочка мне оборачивался, незаметно прикоснулся к руке тети Марины. Что-то ярко вспыхнуло в моем сознании. Всего лишь мгновение, и в моей голове всплыла нечеткая картинка. Это был какой-то бесконечный лабиринт, один из тех, которые делают в парках для развлечения молодежи. Много зелени, а еще больше потайных закоулков. Но картинка быстро пропала, а передо мной было лицо моего маленького соседа. Именно так сейчас он для меня выглядел. Дрожащие губы и слезы на глазах. Через мгновение он взял себя в руки, собрался и стал самим собой. Спасибо, Серега, что пошел со мной. «Для меня это важно». «Не за что. Мне она тоже дорога. Ты, главное, не раскисай. Доктора всё проверят, всё узнают. Ты закончи основные дела на работе и приезжай к ней. Будешь рядом сидеть, разговаривать с ней». Говорят, что больные в коме всё слышат, а звук родного голоса уж точно будет ей приятен. «Ага. Главное, чтобы Айболит не мешал. Сначала она разговаривала со мной, когда я был внутри неё. Теперь я буду разговаривать с ней, пока она внутри себя». «Грустно, Серега». «Грустно, но ты справишься. Ты, главное, помни, если что-то понадобится, обращайся». По дороге домой мы больше молчали. Димыч заказал такси так, чтобы сначала его отвезли домой, а потом уже поехали ко мне. Я долго стоял у своей двери и смотрел на дверь соседей. Вроде бы всего лишь пару дней назад я вот так же стоял рядом и слышал, как из-за нее доносились приятные звуки музыки. А я точно знал, что с тетей Мариной все в порядке. Я вошел в квартиру, закрыл за собой входную дверь, переоделся и пошел в ванную. Надо было смыть с себя напряжение прошедшего дня.